«Ты ее видишь?» — спросил Бред, озираясь по сторонам с интересом, но, конечно, безо всякого страха. Да я оглядеться», — сказала Черети. «Может, она отошла в магазин или...» «Черити!» Вот и Холли. Фотография ожила в памяти, но теперь на нее наложились реальные черты. Черити сразу бросилась в глаза, что у Холли появились, во-первых, очки, во-вторых, морщины. Немного, но раньше их не было.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 Смеясь и плача, две женщины шагнули друг к другу и обнялись. Бретт остался на месте. Девочка, перепугавшись, вцепилась в платье матери, пытаясь, видимо, оторвать ее от этой странной тети. Мальчик подошел к Бретту. На нем были джинсы, рубашка с надписью «Держись подальше». «Ты Бретт? Мой кузен», — заключил он. «Ага. А я Джим, как папа». «Ага. Ты из Мэна», — сказал Джим.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 В голосе Холли слышался неподдельный ужас. Бред медленно выпрямился и встретил тревожный взгляд матери. «Ага, можешь», — согласился он, улыбнувшись. И все. По лицу матери он увидел, что она довольна его поведением.